Глава вторая, которая вводит читателя в дом мистера Дина Форсайта и знакомит его с племянником мистера Форсайта, Францисом Гордоном и служанкой Миц. Миц, Миц. Что, сынок? Что творится с моим дядей Дином? Я сама не знаю. Он ж не болен ли он? Да нет. Но если так будет продолжаться, наверняка заболеет. Разговор этот происходил между молодым человеком лет 24 и 65-летней женщиной, сидевшими в столовой в одном из домов по Элизабет-стрит в том самом городе Уостоне, где только что совершилось столь необычное бракосочетание на американский манер. Этот дом на Элизабет-стрит принадлежал мистеру Дину Форсайту. Дину Форсайту было 45 лет, и он не казался моложе. Крупная голова, растрёпанная шевелюра, маленькие глазки, очки для сильно близоруких, слегка сутулая спина, могучая шея, во все времена года дважды охваченная галстуком, доходившим до самого подбородка. широкий помятый сюртук, обвисший жилет, нижние пуговицы которого никогда не застёгивались, слишком короткие брюки, едва прикрывавшие чересчур широкие башмаки, колпачок с кисточкой, сдвинутый назад и оставлявший открытыми сидеющие непослушные волосы. Лицо, изрезанное тысячу морщин, обычное для североамериканцев остроконечная бородка, несносный характер, всегда на грани нервной вспышки. Таков был мистер Дин Форсайт, служивший в утро 21 марта предметом разговора между его племянником Франсисом Гордоном и старухой Митц. Франсис Гордон, лишившийся еще в раннем детстве родителей, Воспитывался у мистера Дина Форсейда, брата своей матери. Хотя со временем к Францишу и должно было перейти довольно порядочное состояние дяди, он всё же не шёл себя свободным от обязанности трудиться. Да и мистер Форсейд придерживался такого же мнения. После окончания курса гуманитарных наук в прославленном Гарвардском университете племянник мистера Форсайта пополнил свое образование, прослушав еще и курс юридических наук. В данное время он был адвокатом в Уостоне, где вдовы и сироты не могли бы найти более ревностного защитника. Франсис Гордон до тонкостей изучил все законы, речь его лилась легко, а голос звучал горячо и убедительно. Собратья по профессии, старые и молодые, питали к нему уважение, и он умудрился не нажить себе ни одного врага. Франсис Гордон обладал приятной наружностью, густыми каштановыми волосами и красивыми карими глазами. Он прекрасно держался, был остроумен без язвительности, услужлив без подобострастия. проявлял достаточную ловкости во всех видах спорта, которым страстно увлекается американское светское общество. Как же ему было не занять место среди самых изысканных молодых людей города, и как ему было не влюбиться в очаровательную Дженни Гьюдлсон, дочь доктора Гьюдлсона и его супруги, урождённая Флоры Клэридж. Мне было бы преждевременно уже сейчас направить внимание читателя на эту девушку. Приличнее для неё будет выступить на сцену в кругу своей семьи, а для этого ещё не наступило время. Впрочем, до этого не так уж далеко. Во всяком случае, необходимо проявить строжайшую последовательность в изложении этой истории, требующей величайшей точности. Что касается Фрэнсиса Гордона, мы добавим лишь, что жил он в доме на Элизабет-стрит, который, по всей видимости, ему суждено было покинуть лишь в день вступления в брак с мисс Дженни. Но ещё раз, оставим пока мисс Дженни Юддерсон в покое и скажем лишь, что добрая мисс была поверенной всех тайн хозяйского племянника, которого она обожала как сына, или вернее, как внука. Две бабушки, как известно, побили рекорд материнской любви. Миц это образцовая служанка, подобие которой трудно было бы отыскать в наши дни. Обладала некоторыми свойствами, как бы заимствованными от собаки и кошки. К хозяевам она была привязана как собака, а к дому как кошка. Не трудно догадаться, что в разговорах с мистером Форсайтом Она проявляла полную свободу. Когда он бывал неправ, она выкладывала ему это на чистоту. Хотя и облекала свою речь в такую неслыханно красочную форму, изощрённость которой на французском языке можно передать лишь весьма приблизительно. Если же он не желал признать её правоту, ему оставалось только ретироваться, найти убежище у себя в кабинете. И там заперется на все замки. Кстати сказать, мистеру Дину Форсайту не приходилось опасаться, что в своём кабинете он окажется в одиночестве. Он мог быть уверен, что всегда найдёт там одного человека, который так же, как и он сам, укрывался от пречитаний и воркотней миц. Человеку этому было присвоено прозвище Омикром. этим странным прозвищем он был обязан своему худощавому сложению. Вполне возможно, что его прозвали бы Омега, если бы он не был так мал. Достигнув к 15 годам 4 футов и 6 дюймов, он с тех пор перестал расти. В этом возрасте Том Уайф, таково было его настоящее имя, появился в доме ещё при отце Дина Форсайта. в качестве молодого слуги. Итак, как сейчас ему было уже за 50, то можно легко подсчитать, что вот уже 35 лет, как он находился на службе у дядьушки Франсиса Гордона. Необходимо пояснить, в чём заключались обязанности этого слуги. Он помогал мистеру Дину Форсайту в его работах, к которым питал страсть не меньшую, чем сам хозяин. стало быть, мистер Дин Форсайт работал. Да, в качестве любителя. Но в дальнейшем будет видно, сколько огня и страсти он вкладывал в свой труд. На каком же поприще развивалась деятельность мистера Дина Форсайта? В области ли медицины, права, литературы, искусства или коммерции, что так распространено среди граждан Свободной Америки? Ничего подобного. Чем же тогда увлекался мистер Дин Форсайт, спросите вы? Науками? Вы не совсем угадали. Не науками во множественном числе, но наукой в единственном числе. Одной единственной божественной наукой, которая зовётся астрономией. Все мечты его были сосредоточены на открытии новой звезды или планеты. Ничего или почти ничего из происходящего на поверхности земного шара не вызывало в нем интереса. Мистер Дин Фарсайт жил в бесконечных пространствах. Принимая однако во внимание, что почтенному ученому в этих пространствах негде было бы ни позавтракать, ни пообедать, Ему по неволе приходилось хоть дважды в день спускаться на поверхность земли. И вот именно в это утро мистер Форсайт не спустился в свой обычный час в столовую и, заставляя себя ждать, вызвал сетования Миц, беспокойно вертевшейся вокруг стола. Так что же он совсем не придёт? повторяла она. И о микроне тоже не видно, спросил Фрэнсис Гордон. Он всегда там, где его господин, ответила служанка. А у меня не хватает ног, именно так и выразилась почтенная мисс, чтобы сбираться к нему на его насест. Насест, о котором шла речь, был не более и не менее как башня. Верхняя открытая площадка, которая возвышалась футов на 20 над крышей дома. Скажем, обсерватория. чтобы назвать её настоящим именем. Под этой площадкой помещалась круглая комната. Четыре окна её открывались на все четыре стороны света. Находившиеся в комнате подзорные трубы и довольно сильные телескопы при желании можно было повернуть на подставках. И если их объективы до сих пор не износились, то уж во всяком случае не от того, что ими мало пользовались. Зато с полным основанием можно было опасаться, что мистер Дин Форсайт и Омикрон в конце концов испортят себе глаза. Так часто и подолгу простаивали они у оптических инструментов. В этой комнате оба, и хозяин, и его слуга, проводили большую часть дня и ночи. Правда от времени до времени сменяя друг друга. Они глядели, наблюдали, парили в межпланетном пространстве, увлечённые неугасимой надеждой сделать какое-нибудь открытие, с которым будет связано имя Дина Форсайта. В ясную погоду всё ещё было терпимо, но не так уж часто небо бывает ясным над той частью 37-й параллели, которая пересекает штат Виргинию. Немало здесь роится туч, перистых и кучевых облаков и туманов. Во всяком случае, куда больше, чем этого желали и господин, и слуга. Зато сколько жалоб, сколько угроз обращалось к небу. Ведь ветер всегда так не кстати тащит по нему лоскуте пара. Именно в эти последние дни марта Терпение мистера Дина Форсеита подвергалось особенно жестокому испытанию. Вот уже несколько дней, как небо к великому отчаянию астронома ни на мгновение не прояснялось. Утром 21 марта западный ветер влочил почти по самой земле целые море необычайно густых облаков. Какая жалость! В десятый раз проговорил со вздохом мистер Дин Форсайт после последней бесплодной попытки преодолеть густую мглу. «У меня предчувствие, что от нас ускользает какой-то исключительный случай, что мы упускаем сенсационное открытие». «Вполне возможно», — ответил Омикрон. «Это даже очень вероятно, так как на днях, когда на мгновение прояснилось, мне почудилось, А мне, Омикрон, не почудилось. Я видел. Значит, оба, оба в одно и то же время. Омикрон. С измущением воскликнул мистер Дин Фарсайт. Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнения. Согласился Омикрон, многозначительно кимнув головой. Но когда мне почудилось, что я вижу вот ту самую штуку, я подумал, что это может быть, что это... А я... решительно заявил мистер Форсайт Я утверждаю, что это был метеор, передвигавшийся с севера на юг. Однако, мистер Ден, перпендикулярно направлению солнца, кажущемуся направлению Омикрон. Да, кажущемуся, это ясно. И было это 16-го числа этого месяца. 16-го. В 7 часов 37 минут 20 секунд. «Двадцать секунд», — повторил Омикрон. «Я проверил время по нашим башенным часам». И с тех пор он больше не показался, — воскликнул мистер Дин Форсайт, с угрозой протягивая руку к небу. «Да как же он мог показаться? Тучи, тучи, тучи!» Вот уже пять дней, как на небе, не видно даже такого крохотного кусочка синевы, из которого можно было бы выкроить на собой платок. «Точно назло», — воскликнул Дин Форсайт, топнув ногой. Мне начинает казаться, что такие вещи случаются только со мной. С нами. Поправил Омикрон, который считал себя наполовину участником в работах своего хозяина. Говоря по совести, все жители этих мест имели одинаковое право сетовать на густые облака, обволакивавшие их небо. Сияет ли солнце или не сияет, это касается всех без различия. Но каким бы всё в общем ни было это право на досаду, никто не приходил в такое скверное настроение, как мистер Дин Форсайт, когда небо обволакивало такая плотная пелена тумана, что с ней не могли бороться ни самые мощные телескопы, ни самые усовершенствованные подзорные трубы. А такие туманы не редкость в городе Останье, хотя Amwell его чистые воды Потомака а не мутные волны темзы.